глава первая это что мама вглядывается в татушку на моей шее щуря глаза новые ну что это такое опять разрисовала себя на тебе место уже скоро не останется ладно бы еще смыть их можно так нет же ты как собираешься рожать детей воспитывать тебе уже тридцатник дочь очнись машет перед моим лицом кухонная тряпка и вздыхает ладно «Иди хоть сырниками накормлю, то сейчас стала как вобла». «За сырники, конечно, спасибо, но я так и не поняла, чем мне помешают нарожать тебе внуков татуировке, Усмехаюсь, плюхаясь на стул в маминой небольшой, но уютной кухоньке. «Вот принца как встречу, мам! Как настрогаем тебе маленьких принцев и принцесс! Вот радость-то будет!» «Тебе что в лоб, что по лбу!» — ругается мама, но подкладывает мне сырничков побольше. За это я люблю ее. Хоть и ворчит и ругается, а питание по расписанию. Я тебе там заморозила штук двадцать, с собой заберешь. Угу. Мычу с набитым ртом, а мама устала падает на диванчик и мученически оглядывает меня. Красивая это у меня, не дура вроде, одинокая. Вон Ирка с пятой, помнишь? Вы в школу вместе ходили. Зубы у нее еще кривые были. Так вот уже третьего родила. Довольная ходит? Ага. А зубы все те же. Не удерживаюсь я, и мама, вздохнув, отмахивается от меня. «Какая разница, Мил? Главное ведь счастливой быть, а не красивой. Красота она со временем завянет. И тогда в ход пойдут зубы», — прыскаю я, едва не подавившись сырником. «Вот дурище! Ну вот в кого ты такая у меня, а? Хотя, знаю в кого. Тоже херней занимался». «Мам, не надо так об искусстве, ладно?» «Серьезнее я». «Разрисовывать людей — это у нас теперь искусство, да?» «Да, мам, искусство. Кто-то на холсте рисует, а кто-то, как я, на коже. Суть это не меняет». «Ладно уж, ешь. Разумничалась!» — вздыхает мама и наливает мне сметанки. Позже, когда прощаюсь с ней, мама целует меня в обе щеки, крепко обнимает и, как в детстве, поправляет шарф. «Мам, ну я же на машине, ну...» «Ничего, до машины еще дойти надо. Вон холодина какая!» Дальше быстро запрыгиваю в свой жук и включаю на всю мощность печку. На улице и правда зверский дубак. Еще и снег начался. Пушистый такой, густой. Я обняла руль, залюбовалась снегопадом. И вдруг кто-то на огромном джипе рассекает снежную стену и едва не сшибает мою малышку. Я только и успеваю что вскрикнуть и посигналить. Джип грозно останавливается впереди. Открывается водительская дверь, и я вжимаюсь в сиденье. Уже жалея, что посигналила. Вот оно мне надо было. Втягиваю голову в плечи, но из джипа никто не выходит. А через секунду просто вываливается. В прямом смысле этого слова. Кто-то крупный падает прямо в снег. И джип остается стоять впереди с открытой дверью. Я сижу, хлопая ресницами еще минут пять. Жду, когда мужик, а это совершенно точно не женщина, поднимется на свои ноги. Но он не встает. Даже признаков жизни не подает. И что-то мне подсказывает, что я здесь зря стою. В лучшем случае загребут, как свидетеля. В худшем, как этого самого свидетеля, прихлопнут. Но ехать я не могу. Нужно помочь человеку, кем бы он там ни был. Эх, милка, как была дура, так ею и осталась. И ничего тебя не учит. Со скрипом вылезаю из своей малышки осторожно подхожу к мужику. Огромный. Ручища, как канаты, перевитые венами и сухожилиями. Здоровенный, как Кинг-Конг, блин. И как его поднимать прикажете? Эй, с вами все в порядке? Задаю на пейший вопрос. Словно он сейчас встанет, отряхнется и пойдет такой дальше. Простите, может, вам скорую вызвать? И снова тупой вопрос. Я должна была это сделать еще пять минут назад. Подождите, я сейчас. Бегу к своей машине, хватаю телефон, снова бегу к мужику и резко торможу когда тот со стоном подхватывается и ловит меня за руку, забирает телефон, кладет себе в карман. «Не надо никуда звонить!» Криплый голос заставляет меня вздрогнуть. «Мне, конечно, часто брутальные мужики попадаются, все-таки в тату-салоне работаю, но чтобы вот такие...» Я молчу. Молчу, потому что только сейчас замечаю дырки от пуль на его железном зверюге и красное пятно на плече у подкидыша. «Ранен, значится!» И, возможно, кто-то сейчас едет сюда, чтобы добить его. А вместе с ним — и меня. Как того самого свидетеля. «Ну, нет так нет», — пожимаю плечами. «Телефон отдайте, и я поеду». Прихожу в себя, пока мужик с шипением осматривает свое плечо и дырки на джипе. «А ты со мной поедешь», — кидает вдруг мне этот здоровенный бородач. С акцентом дерзко так. «А не пошел бы ты, дядя!» «С чего это вдруг, не подскажете?» Он переводит взгляд на меня, окидывает с ног до головы. «И бабельная вроде». отвечает то ли в шутку, то ли всерьез. «Ладно, шучу. Держи свой телефон». Достает гаджет, протягивает его мне. А я облегченно вдыхаю. «Наверное, эта старость наступает. Раньше я шутки понимала. Но как только протягиваю руку за телефоном, мужик хватает меня за запястье и тянет на себя. «Живешь одна?» «Чего?» «Спрашиваю дома, у тебя есть кто?» «Нет», — бормочу потерянно. «Отлично! Поехали на твоей!» На полном серьезе заявляет этот горилла и идёт к моей малышке. Открывая двери некоторое время стоит думает. «Да подумать есть о чем. Он же туда не влезет!» «Прости, а ты...» «Хочу послать его подальше, но мужик все же умещается в моей малышке и кивает мне. Поехали к тебе! Давай резче! Ты же не хочешь, чтобы нас догнали те, кто мне плечо прострелил?» «Весомый аргумент! Аргументище, я бы сказала!»